Глава 22 Дурочку я включила сразу. Захлопала ресницами кокетливо поправила локон, как бы невзначай слегка раздвинула полы накидки, чтобы дать возможность оценить вырез на платье. И промурлыкала с максимальной наивностью. «А что, уже три?» «Почти», — всучив мне тяжеленный букет, ответил Оуэн. «Просто я как раз шёл от оранжереи не заметил тебя. Прости, но выбор цветов здесь крайне ограничен. Вот когда мы вернёмся в столицу. Через пять лет, округлив глаза, выдохнула я. «Риночка, сокровище моё!» — заулыбался принц. «Неужели ты действительно веришь, что пробудешь здесь так долго?» И добавил с ехидством мысленно. «Пару недель побесим Зейна и домой». «Ах так, ну держись, полосатый!» «Ты думаешь, я сумею освоить программу быстрее?» В ответ мне достались многозначительный хмык и сальный взгляд застывший в районе декольте. Похоже, со словом «программа» у Оуэна ассоциировалось что-то совсем иное. Хорошо, хоть комментариев не последовало. Вряд ли я сумела бы удержаться и не огреть полосатую голову полосатым букетом. Маячить в сомнительной компании на центральной аллее было глупо. Здесь нас мог заметить кто угодно, хотя погода была хмурой, и прогулки не пользовались у студентов популярностью. В худшем случае нас мог засечь Зейн и тогда весь план на смарку. «Милый, ненаследный принц замер, услышав ласковое обращение и с трудом, но отлип от созерцания моей груди. Я бы хотела осмотреть сад бестиарий. Ты же не возражаешь?» Уединённый пункт назначения в глубине парки Зёбера более чем устраивал, судя по его довольной улыбке. И я продолжила. «Только вот эти цветы, они прекрасны, но такие тяжёлые». «Как думаешь, если я оставлю их на этой скамейке, чтобы забрать на обратном пути, никто не украдёт?» Через пару минут букет был укрыт защитным колпаком, настроенным на мою ауру, и мы с Оуэном пошагали в сад скульптур. К моменту, когда я устроилась на заранее облюбованной лавочке, надёжно скрытой от посторонних глаз пожухлыми кустами чайных роз, небо совсем затянулось тучами. Нормальный кавалер увёл бы дому в тепло и уют, не дожидаясь дождя а гнусный шантажист только радовался чему-то и препротивно ухмылялся. Мысли его я больше не улавливала, как будто моя стихийная телепатия решила на время заткнуться, дабы не нервировать хозяйку чужими откровениями. Оставалось надеяться, что она откликнется на мой призыв, а если нет, даже думать не хочется. Оуэн развернул над скамейкой что-то вроде тента из магических нитей и плюхнулся рядом, вытянув руку за моей спиной. «Ну что, принцесса, поговорим», — произнёс он и слегка дёрнул меня за волосы. В этих его наглых почти объятиях, даже сквозь одежду, ощущая тепло от прижавшегося к моему бедру колена, я чувствовала себя как грип на сковороде, готовый вот-вот выстрелить в дальний угол кухни. О чём? Натянув на лицо приторную улыбку, поинтересовалась я. Нужно было потянуть время, чтобы сосредоточиться. Повторить то, что удалось мне утром если бы кое-кто ещё не отвлекал. Например, о девичьих секретах. Не стал тянуть Оуэн, он вообще не терялся. Заграбастал мою ладонь в лапу и принялся пальцем выводить на внутренней стороне запястья сердечки. Наверное, думал, что это очень романтично. В общем-то, так оно и есть, но только когда парень симпатичен, а не раздражает, как этот чёрно-белый индюк. А может, лучше о тебе? Я же почти ничего о тебе не знаю». Закинула я удочку, начиная концентрировать энергию в голове. Во второй раз получилось и проще, и сложнее, чем в первый. Проще, потому что повторить уже знакомое всегда легче. А сложнее, потому что гадкий принц решил, что вещать о своих достижениях ему будет удобнее прямо мне в ухо. Раздражение стало переходить в бешенство. И количество энергии вдруг резко увеличилось. Как будто я заливала воду тонкой струйкой, а потом вдруг плеснула из ведра. Ментальные щупы образовались сами по себе. Не один, как утром, а сразу много. Они заколыхались вокруг моей головы, словно змеи у медузы Горгоны. От неприятной ассоциации я чуть с концентрацией не сбилась. А потом как-то скрутила несколько тонких призрачных жгутиков в один канат и ввинтила его в черепушку зёбера. Глаза у парня тут же стали стеклянными. Совсем как у господина Клёрса. И вообще он застыл статуей, умолкнув на полусловие. Я жутко напугалась и принялась осторожненько по одной вытаскивать ментальные ниточки обратно, пока не осталась одна, самая тоненькая. Взгляд принца сразу стал осмысленным, и он продолжил фразу, будто ничего не случилось. Ну, была не была. Пожелав себе удачи, я попыталась отправить через щупальцы требование быть максимально честным и задала вопрос. «Оуэн, ты кому-то рассказала Коре?» «Пока нет». С предвкушающей улыбкой отозвался он. «Всё зависит от тебя, Риночка. С отцом завтра свяжусь», — продублировал этот двуличный гад мысленно. «Ах так, ну держись». Но сперва мне вдруг вспомнилось, что не только секрет подруги был темой той подслушанной беседы. И Кира я утром обидела ни за что. «А про Кирейна рассказал?» «Ты о чём?» — нахмурился принц. «О Бауре-вожака». «Ах, это...» Физиономию Зёбера изрядно перекосило. «Не переживай, я уже вернул себе защиту». Он помахал перед моим лицом рукой, демонстрируя массивный перстень с чёрным камнем. И высказал Вэлларту всё, что думаю об отборе артефактов у лиц королевской крови. «Угу, то есть кольцо живой лес конфисковал. Блин, а если это побрякушка и от меня защитит?» План трещал по швам, но другого не было. И собака это своё ещё получит. Это было уже не вслух и очень злобно. Тормозить больше было нельзя. И я решила начать с Кира. «Забудь», — послала через ментальное щупальце. «Это совсем не важно». «Что забыть?» — вслух отозвался Оуэн. «Просто забудь». Также голосом ответила я, дублируя просьбу мысленным приказом. «Кирейн не хотел ничего плохого и воздействовал на тебя не специально. Поэтому нужно просто забыть забыть». Эхом повторил Зёбер. Взгляд его стал каким-то рассеянным, а рука всё ещё державшая мою холодной, почти ледяной. И Кори ничего особенного не рассказывала. Вкратчиво продолжила я, осторожно высвободив ладонь. «Не рассказывала?» С некоторым сомнением переспросил Оуэн. Похоже, воспоминания об откровениях подруги были слишком значимы, слишком глубоко засели под полосатой шевелюрой, чтобы их можно было просто стереть а если не уничтожать, вся перекрыть чем-то не менее важным. Мы просто говорили с ней о том, что ты мне нравишься. Ровным тихим голосом, подражая гипнотизёрам из фильма, фунушала я. Правда? Конечно. Ты же не такой наглый и бесцеремонный, как Зейн. Ты вежливый, обходительный, чуткий. Чуткий. Да, именно такой. И если будешь терпеливым и скромным, я обязательно в тебя влюблюсь. «Влюблюсь?» «Конечно!» Я до одури боялась, что Оуэн притворяется. И вдруг вскочит со скамейки и демонически расхохочется на весь парк. Или, что ещё хуже, заорёт что-нибудь про ментальную магию и запулит в меня огненным шаром. Или, самое скверное, с воплями побежит жаловаться ректору. Но он молчал и смотрел в никуда всё больше бледнее. «А теперь иди, и не вспоминай об этой встрече». «Ты позвал, но я не смогла прийти, хотя очень хотела». Принц безмолвно поднялся и уверенным ровным шагом направился в сторону главного корпуса Академии. Изрядно истончившиеся щупальца я рискнула выдернуть, лишь когда он почти скрылся из виду. «Получилось? Неужели получилось? Неужели сработало?» Кольцо слегка нагрелось и мягко сжало палец, подтверждая, что да, удалось. Призрачный осьминог в моей голове медленно втянул все лапы щупальца и растворился. А я вдруг ощутила неимоверную усталость. Будто не мозги парню несколько минут полоскала, а бельё в проруби стирала трое суток подряд. Всё, хватит на сегодня развлечений. Доползу до столовой, съем что-нибудь и спать. И плевать, что до ночи ещё далеко. Кольцо снова потеплело, всячески одобряя план. Но у мироздания были на меня иные планы. Не успела я вывернуть из-за кустов, как из-за статуи, изображавшей огромное крылатое чудовище с человеческим торсом и волчьими лапами и головой, в одно плавное движение выступила высокая светловолосая фигура и промурлыкала. «А что это мы тут делаем?» — добавив в мыслях весёлое. Попалась конфетка. Зейн. Вэллард, он так ловко ускользал от меня в эти дни. Но сегодня удача проректору изменила. Я подкараулил его в кабинете непосредственного руководства. Пришёл под предлогом обсуждения одной из статей бюджета и оставался до тех пор, пока на пороге не возник ушлый магистр. Даже обед по этому поводу пропустил. В миг появления Вэлларда я воспользовался приготовленным заранее зеркальным щитом. Поэтому в первые секунды проректор постороннего не заметил. Я дождался, пока магистр закроет дверь и сделает несколько шагов вглубь помещения. Лишь после этого подвинул щит, едва удержавшийся от едкого сюрприз. «Стоит отдать дань противнику», — Вэллард не дрогнул, лишь слегка поёжился, предвидя неприятный разговор. «О, а ваше высочество», — нейтрально произнёс он. «Магистр», — в тон отозвался я, — «какая встреча». И раньше, чем Седовлас и ректор успел вставить слово. «Я пытаюсь встретиться с вами несколько дней, а тут вы сами пришли. Надеюсь, теперь-то сможете уделить мне минуту и предоставить сведения по контракту лидеринобеллы». Веллард отчётливо скрипнул зубами. «Ваше высочество, после того, что вы устроили в представительстве академии...» «Был неправ, вспылил», — покорно склонил голову я. Тут ректор всё-таки вклинился. «Контракт? Вэллард, а что с ним? Разве есть какая-то проблема?» «Нет проблем, господин ректор, всё хорошо. Тогда предоставь дубликат принцу». Вэллард не то чтоб скривился, но выглядел сейчас так, словно съел что-то гадкое. «Конечно». С этими словами он извлёк из рукава длинный, свёрнутый в трубочку лист. Я взял бумагу, развернул и хмыкнул. Действительно копия причём непростая, а заверенная магической гербовой печатью с Руной Академии. То есть ложь исключена. «Благодарю», — произнёс я, обращаясь к обоям. «Изучу контракт самым внимательным образом». Тут по губам проректора скользнула предельно неприятная улыбка. Этакая смесь насмешки, злорадства и предвкушения. Но это была доля секунды, словно мираж. Я не успел его поймать, да и желание выяснять что-то прямо сейчас не имелось. Коротко кивнув магом, я отправился к выходу. Уже за дверью тихо зашипел. Миновав приёмную, вышел в коридор и шагнул к ближайшей арке тайного хода. Хотел переместиться в жилое крыло, но в последний миг передумал. Мне требовались воздух и прохлада. То, что успокоит взвинченные нервы. Покрепче сжав копию контракта Ринабеллы, я зашагал по парковой дорожке. А когда практически успокоился, взгляд зацепился за нечто странное. На одной из укрытых в тени деревьев скамеек лежал большой пышный букет. Сначала я поморщился и отвернулся. Но через миг стало любопытно. Приблизившись к скамейке, я просто так, от нечего делать, применил лёгкое магическое сканирование. А когда уловил на оставленном букете след ауры Ирины, меня вновь закружил шторм. Что такое? Какого? «Ну, зараза!» — рявкнул я, стремительно оглядываясь. Однако леди Гоблем не наблюдалась. «Ну что, поискать?» Воображение взбодрилось и нарисовало такую картину, что кулаки сжались, а перед глазами встала пелена огня. «Просто мы в парке. В месте, которое традиционно считается, но ну, не самым приличным. Тут кусты, заросли, беседки. Да и намерения у кавалера могут быть самыми разными. Особенно, когда этот кавалер — мой любимый кузен. Нет, след кузена я не считал, хотя почерк магического плетения был в целом характерным. Но кто, кроме Оуэна, может подарить девушке отвратительные полосатые цветы? Злосчастная трубка контракта была жёстко согнута пополам и засунута в карман Камзола. Я же огляделся вновь, пытаясь определить направление, в котором удалились Ирина и Смертник. Почему они оставили букет? Не знаю, и неважно. Просто сейчас поймаю кого-нибудь и придушу. И тут я заметил на дорожке Оуэна. Родственничек не шёл, а прямо-таки парил над землёй, озаряя пространство улыбкой конченого идиота. Когда увидел меня, улыбка сползла. Выражение лица стало самым нейтральным. И что особенно чудесно, кузен попробовал слинять. Он резко развернулся на 90 градусов и зашагал прочь. Но замри, — рыкнул я, вызывая магический импульс и вкладывая в него столько силы что хватило бы на стадо кабанчиков. Ещё секунда, стремительный прицельный полёт искры, и Оуэн застыл. Он даже дёргаться не мог, и даже говорить. Когда я приблизился, братик явно мечтал превратиться в туман и улететь с порывом ветра. Но, ой, подобный уровень умений, да ещё и с примороженного состояния, это уровень бога, а не посредственного зельевара, только перешедшего на третий курс. «Что происходит, Оуэн?» — зловеще спросил я. «И где Рина?» Кузан не ответил, и я ослабил заклинание. После этого лицо Оуэна стало каким-то перепуганно неоднозначным. «Почему ты спрашиваешь? Откуда мне знать?» «Не ври». Я кивнул на далёкий букет. Оуэн приятно позеленел и залепетал что-то про дружеское общение, мол, пригласил, хотел побеседовать, а Рина не явилась. «Зейн, я тут подумал и понял» горячо воскликнул Оуэн. «На неё ведь столько всего навалилось. Один только переход в родной мир, чего стоит. Давай оставим её в покое. Пусть девушка хоть немного освоится». «Давай оставим?» Ира чаще подчеркнул множественное число. Кузен немного смутился, пожал плечами, и тут же принялся заверять. «У нас-то с ней другое, у нас дружеское общение». «Да ладно!» — воскликнул я. «А какое ещё?» возмутился полосатый, только прозвучало фальшиво. И опять. Рина не пришла, а цветы. Да пусть тут лежат, что мне их с собой таскать. Уэнн перешёл на фальцет и аж в ушах зазвенело. Я понял, что если не отпущу, то точно прибью этого родственничка, а проблемы без того полно. Свободен. Выдохнул я, нейтрализуя заклинание. Только магию убрал не до конца, поэтому вместо стремительного бега Наблюдал неровное, смешанное с ругательствами ковыление Оуэна в сторону замка. Кузен сейчас походил на зомби, и эта ассоциация заставила дрогнуть. Интересно, они действительно не встречались? Или Оуэн опять врет? А если виделись, то почему Кузен возвращается из глубин парка один? Опасность Ирине грозить точно не могла. После случая в лесу вопрос под жестким контролем, а территория Академии — это вообще другое. Это практически крепость, но... Злость сменилась вспышкой беспокойства. Однако я заставил себя выдохнуть и расслабиться. Подойдя к скамейке, плюхнулся рядом с ужасным букетом и, прикрыв глаза, начал сканировать местность на предмет чужих аур. Охват был максимальным, настолько, насколько я только мог. А вывод стал, мягко говоря, неприятным. Вероятно, Соуэна Мрина в самом деле не виделась но вовсе не потому, что она верная и благочестивая невеста. Нет. Причина заключалась в том, что в этот самый миг представительница рода Гоблием общалась с другим, ещё более раздражающим субъектом. «Кирей Несвард», — прошипел я. Хотел скачать, добежать до них и впечатать уборотни физиономии в зелёный газон, но я вовремя вспомнил о своём высоком статусе. В прошлый раз, когда поддался эмоциям, Я разнёс филиал Академии, и это был не самый разумный поступок. Впрочем, здесь и сейчас я думал не о материальном уроне. Просто не хотелось становиться посмешищем. мальчишкой который бегает за наречённой и ревнует её к каждому столбу. Особенно при том, что я действительно ревновал. Дико, до красных пятен перед глазами. Но я сцепил зубы и устроился на скамейке поудобнее. Что ж, хотите общаться? Так и быть, разрешаю. При этом оставлю за собой право устроить вам небольшой сюрприз. И сюрприз удался. Он был неприятным, причём для всех участников. Когда эти двое явились, оборотень Ринабеллу шумно развлекал, а она улыбалась, временами смущённо. Даже не так. Девушка радовалась. Моя законная невеста была счастлива проводить время с этим. Да нет, он не волк, а просто какая-то скотина. Но при виде меня всё веселье закончилось. Улыбка Рины притухла, а оборотень издевательски ухмыльнулся. Потом обнаглел настолько что заявил. «А вот и Зейн. Ваше высочество, они невесту-то уводят». «Ещё одна такая шуточка, и вызову на дуэль». «Без стени веселья», — ответил я. Это было уже серьёзно. Настолько, что Кирейн кивнул и отодвинулся от моей невесты на пару сантиметров. Но Арина, могла ли она сказать что-то более глупое, нежели... «Зейн, это вообще не то, о чём ты подумал». «А о чём я подумал?» От переизбытка эмоций я клацнул с зубами. С ответом девушка не нашлась.